осно образование в пяти измерениях образование пребодавшее в прошлом недостаточно неполно и поверхностно оно только создает людей способных обучиться добыванию средств к существованию но не дает проникнуть в то что же такое жизнь на самом деле оно не только неполно Оно уродливо, так как основывается на соревновании. Любой тип соревнования по сути своей глубокое насилие, которое создает нелюбящих людей. Все усилия их направлены на то, чтобы добиться имени, славы и всех других амбициозных притязаний. Очевидно, что они должны бороться, и для этого находятся в конфликте. Это разрушает их радость разрушает их дружелюбие. Кажется, что все дерутся против всего мира. Образование до сегодняшнего дня было ориентировано на цели. Что вы учите сейчас неважно. Главное это экзамен, который придет через год или два. Это делает будущее важным, более важным, чем настоящее. Настоящее приносится в жертву будущему. И это становится стилем вашей жизни. Вы все время жертвуете настоящим ради того, чего нет. Это создает ужасную пустоту в жизни. В коммунии по моим представлениям, образование будет происходить в пяти измерениях. Никто не проваливает экзамены, все переходят, только некоторые чуть быстрее, а некоторые чуть медленнее потому что идея провала создает глубоко ранищее чувство неполноценности, а идея успеха создает другую болезнь чувство превосходства. Нет лучших, нет худших. Каждый таков, каков он есть, и он не соравним. Таким образом экзаменов не будет. Это переносит перспективу будущего на настоящее. Главным становится то, что вы делаете в данный момент. Они пять вопросов по прошествии двух лет. В течение этих двух лет вы пройдете через тысячи вещей. Каждая будет решающей. Таким образом, обучение не будет ориентированным на цель. В прошлом учителю отводилась важная роль, потому что он выучил и сдал все экзамены. Он собрал знания. Но ситуация уже изменилась, и в этом одна из проблем. Наши ответы содержат устаревшую информацию. В настоящее время взрыв знаний столь огромен, столь обширен, столь стремителен, что уже нельзя написать большую книгу по какой-либо научной теме, потому что к тому времени, когда вы закончите, она уже устареет. Новые факты, новые открытия сделают ее неактуальной. Таким образом, наука сегодня зависит не от книг, а от статей периодических изданий. Учитель получил свое образование 30 лет назад. За 30 лет все изменилось, а он будет повторять то, что он выучил когда-то. Он не в курсе дела, и своего студента он тоже вводит заблуждение, потому что, по моим представлениям, учителей не будет, а вместо учителей будут инструкторы, и разницу нужно понять. Инструктор укажет вам, где в библиотеке найти последнюю информацию по теме. Преподавание не должно происходить устаревшим методом, потому что телевидение может сделать это лучше. Может сообщить самую последнюю информацию без проблем. Учитель обращается к вашим ушам, а телевидение обращается к вашим глазам, и результат гораздо выше, так как через глаза вы получаете 80% информации о мире. И это ваша самая живая часть. Если вы можете что-либо увидеть, нет необходимости заучивать это наизусть. Но если вы слушаете, вы должны заучивать это. Почти 98% материала может быть подано при помощи телевидения. А на вопросы, которые возникнут у студента, ответит компьютер. Учитель будет помощником, который покажет вам правильный канал, как пользоваться компьютером. Как найти самую новую книгу по интересующему вас вопросу. Его функции будут совершенно отличными от нынешних. Он не приносит вам знания, он помогает вам познакомиться с самыми современными знаниями. Он всего лишь инструктор. Принимая все это во внимание, я разделяю образование на пять измерений. Первое это информационное, как, например, история, география, и многие другие предметы изучения, которых может происходить при помощи компьютера и телевизора. Вторая часть это точные науки, они тоже могут преподаваться через компьютеры телевидения, но они несколько сложнее, и инструктор здесь более необходим. К первому измерению относятся и языки. Каждый человек должен знать хотя бы два языка: один свой родной, А другой английский как язык межнационального общения их тоже лучше изучать при помощи телевидения произношение грамматика и все остальное могут быть правильнее преподнесено, чем человеческим существом. Вы можете создать в мире атмосферу братства. Язык объединяет людей, и язык разъединяет людей. В данный момент интернационального языка не существует. Английский наиболее широко распространенный язык, и люди должны отбросить свои предрассудки и увидеть реальность. Было сделано много усилий, чтобы создать языки и избежать бессмысленных споров. Испаноговорящие народы могут сказать, что их язык должен стать интернациональным языком, потому что на нем говорит большее число людей, чем на любом другом языке. Чтобы избежать этих споров был создан, например, эспиранто. Но ни один искусственно созданный язык не способен функционировать. Есть такие вещи, которые нельзя создать искусственно, они должны вырасти сами, как, например, язык, который является детищем тысячелетий. Эспиранто выглядит настолько искусственным, что затраченные усилия не увенчались успехом. Очень важно обучить двум языкам, первому родному потому что существуют такие чувства и нюансы, которые возможно выразить только на родном языке. Один из моих преподавателей, соссена путешественник, объехавший весь мир, преподававший философию во многих странах, обычно говорил, что на иностранном языке вы можете сказать все что угодно, но когда дело доходит до драки или любви, вы чувствуете, что не сможете искренне и правдиво выразить свои чувства. Для чувства их искреннего выражения вам нужен родной язык, который вы всасываете с молоком матери, который становится частью вашей крови, проникает в вас до мозга костей. Но этого недостаточно, это создает малые группы людей, а других превращает в чужих. Один межнациональный язык очень важен, как общая основа для единого мира, для единого человечества. Таким образом, Два языка необходимы для всех. Это произойдет в первом измерении. Второе это приобретение научной базы, которая имеет колоссальное значение, потому что половина окружающей нас реальности внешняя реальность. Третьим станет то, что сейчас отсутствует в образовании – искусство жить. Люди считают само собой разумеющимся, что они знают, что есть любовь но они не знают, и со временем, когда узнают, уже слишком поздно. Каждому ребенку нужно помочь трансформировать свой гнев, ненависть, ревность в любовь. Очень важной частью третьего измерения должно стать чувство юмора. Наше так называемое образование делает людей несчастными и серьезными. И если одна треть вашей жизни потрачена на университет, где вы были несчастны и серьезны, Это вырастает в вас, вы забываете язык смеха. А человек, который забывает язык смеха, позабыл в этой жизни так много. Итак, любовь, смех и знакомство с жизнью ее чудесами и тайнами. Эти птицы, поющие на деревьях, не должны быть неуслышанными. И дерево и цветы и звезды должны иметь связь с вашим сердцем. Рассвет и закат не должны быть лишь чем-то внешним, они должны иметь какой-то внутренний смысл. Почтение к жизни должно быть основой третьего измерения. Люди так непочтительны к жизни, они по-прежнему убивают животных для еды, и они называют это игрой, но если животные поедают их, они называют это ужасным несчастьем. Странно. В игре обоим партнёром должны быть даны равные возможности. Животные не имеют оружия, а вы имеете ружьё или стрелы. Необходимо прививать почтение к жизни, потому что жизнь это бог, и нет другого бога, кроме самой жизни, радости, смеха, чувства юмора. Короче говоря, настроение, танца. Четвёртым измерением должно быть искусство и творчество. Живопись, музыка, поэзия, рукоделие, гончарное дело, строительство, Все, что является творческим. Любая область творчества должна быть разрешена. Ученики смогут выбрать сами. Только некоторые вещи должны быть обязательными. Например, язык межнационального общения должен быть обязательным. Приобретение определенных умений, чтобы заработать на жизнь, должны быть обязательными. Какое-либо творческое искусство должно быть обязательным. Вы можете выбрать среди всей радуги творческих искусств, потому что если человек не научится творить, он никогда не станет частью существования, которое само по себе постоянно является творческим. Человек становится божественным. Творчество это единственная молитва. А пятым измерением должно стать искусство умирать. И в этом пятом измерении должны быть все медитации, так чтобы вы смогли узнать, что смерти нет, так чтобы вы смогли осознать, что вечная жизнь внутри вас. Это должно стать абсолютно необходимым, потому что каждому придется умирать. Никто не избежит этого. Но под большим зонтом медитации вы сможете войти в этом дзен в дао, в йогу в хасидизм в любые виды в любые существующие возможности обучения, которому не придавалось никакого значения. В этом пятом измерении вы сможете узнать боевые искусства, например, айкидо, джиу-джитсу, дзюдо, искусство самозащиты без оружия, не только самозащиты, но и медитация. Новая коммуна будет иметь полное образование, цельное образование. Все главное должно быть обязательным, и всё неглавное должно быть необязательным. Каждый будет иметь выбор и большой. И когда основа будет выполнена, вы сможете изучать то, что вам нравится: музыку, танцы, живопись. И вы должны знать кое-что для того, чтобы идти внутрь себя узнать себя. И всё это может быть дано легко, без какого-либо напряжения. Я сам был преподавателем и отказался от университета со словами: "Это не образование, это полнейшая глупость. Вы не учите ничему стоящему". Но это ничтожное образование превалирует во всем мире. Нет разницы между Советским Союзом или Америкой. Никто не заботится о более полном, цельном образовании. В этом смысле почти все не образованы, даже те, которые имеют высшие степени, необразованы в широких областях жизни, некоторые более необразованы, другие менее необразованы, но не образованы все. Найти образованного человека невозможно, так как цельного образования не существует нигде.